Рубка корабля Седов. Это же время. Не нравится мне этот объект. Романов щелкнул ногтем по экрану, от чего по изображению пробежала маленькая радужная волна. Командир Седова поморщился. Неисправность маленькая, почти незаметная, но раздражала зверски. И не было теперь рядом механика универсала, способного в считанные минуты привести все здесь в норму, то есть. Демьяненко бодро защёлкал клавишами, выводя изображение. Чёрт, ничего не разберёшь. Но вроде бы ничего особенного. Астероид, как астероид, не такой уж и большой. Идёт на пересечку курса, но проскочит почти в полусотни километров, так что опасности нет. Опасности нет, задумчиво кивнул Романов. Мне не его курс не нравится, а он сам и чем? Очень многим. Романов, как и положено Капитану, умел выделять нюансы, а потом максимально четко формулировать точку зрения. Во-первых, низкая отражающая способность — астероид таких размеров должен фиксироваться радарами на расстоянии двое большим, а мы его только сейчас засекли, и то с трудом. Во-вторых, масса — обычный астероид в разы тяжелее, а этот, такое впечатление, пустотелый. «Может, что-то вроде пемзы?» Пробормотала второй пилот и тут же поняла, что сморозила глупость. «В-третьих...» Не обращая внимания на ее слова, продолжал Романов. «Он отвратительно виден в оптическом диапазоне. Ну и, наконец, в-четвертых...» «Двадцать минут назад он чуть изменил траекторию. Столкнулся с чем-то? Возможно...» «Нет, ну ты сам подумай. Какие еще варианты? Вероятность встречи с другим кораблем здесь? Успокойся...» Я и сам знаю, что она стремится к нулю, если только корабль не идет за нами целенаправленно, а потому слушай приказ. Подготовь орудие. Лучше уж мы будем выглядеть в глазах остальных трусами и перестраховщиками, чем дураками, проворонившими вражескую атаку. Демьянка хотела было возразить, уже открыла рот и промолчала. Командир корабля, первый после Бога, Приказы его не обсуждаются, а выполняются. Со скоростью пулеметной очереди защелкали кнопки и, повинуясь приказам тонких, удивительно изящных пальцев, ужили артиллерийские системы корабля. Дюжина рельсовых установок — это, конечно, не орудийные башни крейсера, но тоже большая неприятность для тех, кто от невеликого ума захочет поговорить с экипажем Седова за жизнь. Опять третья барахлит. «Вижу», — не оборачиваясь, — ответил Романов. На экране перед ним медленно поворачивалась трехмерная схема корабля, светящаяся зелеными точками. Лишь одна мигала тревожным желтым светом. Несмертельно. Иначе окрасилась бы в красный. Но тот факт, что время разворота турели вдвое больше положенного, не радовал. Коршунова, готового справиться с чем угодно, не хватало до жути. Самый молодой и незаметный член экипажа, о котором можно было запросто забыть, если он стоял рядом, оказался тем, о ком постоянно вспоминаешь, если его нет. Что будем делать? А ничего мы сейчас не сделаем. Ждем. Может, и впрямь я зря паникую. Слушай, а что каталоги говорят? Эта мысль посетила Демьяненко внезапно и показалась настоящим озарением. И в самом деле... Астрономы ведь не зря хлеб едят. Однако Романов лишь покачал головой. Это было первое, что я сделал. Но наши каталоги? В общем, они не полные. Сама понимаешь, всякую мелочь не отслеживают. А если она еще так плохо видна, тем более. Ирина покивала и вновь склонилась над пультом, стараясь реанимировать пушку. Та стабильно отзывалась на команды, но по-прежнему разворачивалась нехотя. Впрочем, женщине было не занимать упорство, и если проблема была вызвана не механическим повреждением, а сбоем в программе, еще оставался шанс все исправить. Капитан некоторое время наблюдал за ее потугами, а затем решил устроить разнос. Момент, разумеется, не самый подходящий, но и плюсы имелись. Во-первых, разговор фактически на отвлеченную тему давал возможность немного снять напряжение. Но ну и, во-вторых, все равно требовалось поставить на вид не то чтобы недопустимый, но все же и соответствующий положению офицера нюанс. «Ирина, ты меня, конечно, извини, но прекращай так одеваться». «А что?» Женщина отвлеклась от компьютера, удивленно окинула себя взглядом. «Вроде бы все нормально. Все, что ниже пояса, несомненно. А выше, что не так». «Действительно». Выглядела Демьяненко отлично. Спортивная фигура, обтянутая футболкой, похоже, специальный размер меньше, чем надо, брала, чтобы с глажкой не возиться, выгодно подчеркивающей достоинства, а недостатков вроде бы и не наблюдалось, кроме седины в волосах, о происхождении которой она упорно отказывалась распространяться. но да это мелочи. М -м -м, ну хотя бы рисунки с надписями. А что с ними не так? Женщина удивленно хлопнула глазами. По-моему, очень даже ничего. Романов много мог бы сказать и про не так, и про нечего пустое место. Взять хотя бы то, что при разговоре с Демьяненко у всех мужчин, включая и бравого капитана, разом исчезал деловой настрой, и глаза упорно и независимо от сознания съезжали на не то чтобы выдающиеся, но вполне рельефные достоинства второго пилота. Однако это выглядело бы, по меньшей мере, глупо, и потому он ткнул пальцем в рисунок на футболке. Вот это! Пилот склонила голову набок бок и, опустив глаза, с интересом, как будто в первый раз увидела, обозрела расположившуюся на груди импровизированную картинную галерею, не такую уж и насыщенную, кстати. Здоровенный медведь с растопыренными когтями и надписью «В России главное не бояться». Усмехнулась, но думаю, мне нечего стыдиться. Все при мне, не доска какая-то французская. Папа с мамой постарались. Я вообще-то про рисунок. С трудом удержался от смешка романов. А разве в уставе хоть что-нибудь по этому поводу написано? А вот тут уело. Ничего не скажешь. Устав космического флота создавался довольно сумбурно, и если у военных можно было потребовать чего-либо командирским произволом то есть здесь и сейчас? Да, они офицеры, но проходят не по военному ведомству, и требования совсем иные. Слишком многое подразумевается, но не прописано словами, а значит, с формальной точки зрения придраться к Демьяненко не получается. Оставалось лишь мысленно плюнуть и вернуться к своему пульту. Ирина, правда, тоже не пыталась заострять тему и вновь начала возиться со своими непослушными стреляющими игрушками. Мир был восстановлен. Время тянулось мучительно. Космос вообще медлителен. И огромные скорости здесь все равно проигрывают расстоянию. Подозрительно астероид приближался, но дистанция сокращалась медленно. Романов гонял на компьютере варианты уклонения. Так, на всякий случай. А затем, деликатно постучавшись, в рубку неспешно вошел Басов. «Что-то случилось?» «Да вроде бы нет», — осторожно ответила Демьяненко. Романов оторвался на миг от своих расчетов, бросил короткий взгляд на вошедшего и вернулся к основному занятию. «Если нет, тогда почему у вас орудие вертится, как наскепидаренное?» — сунули вслед за геологом Петрова. «Проверяем. Работает что-то паршиво». «Врете?» — уверенно ответила женщина. «Завтра?» Мы прибываем к базе разработчиков. Там хорошие механики, и нет смысла возиться с орудием здесь и сейчас. Так что случилось? Кто еще знает? — мрачно спросил, поворачиваясь к ним лицом, — Романов. Только мы. Из наших иллюминаторов турель видна, из остальных нет. Командир злочертыхнулся, жестом подозвал их и, ткнув пальцем в экран, короткой емкой фразой обрисовал ситуацию. Басов мрачно хмыкнул. «Однако же...» «Именно так. Поэтому марш по каютам. Сидите и молчите. Хотя нет, стоп. Лучше занимайтесь повседневными делами. Отсутствие вас средь бела дня может выглядеть странным. А сейчас прошу покинуть рубку». «Подчинились. Эти двое вообще знали, когда надо выполнять приказы беспрекословно. С Петровой все просто. Опыт экспедиции не самых простых у нее изрядный». «Ну а профессор? Он не всегда был профессором. Да и сейчас он, похоже, не просто профессор. Во всяком случае, не каждому доверят передачу спецаппаратуры на юпитерианскую базу. В особый отдел, кстати. И появляется вопрос, с какого перепугу это поручено гражданскому штафирке, а не штатному контрразведчику Седова. Повод задуматься, а еще повод обдумать вопрос, «Правду ли?» — сказал Басов по поводу адресата, да и вообще своей задачи. Конечно, его слова подтвердил полиграф, снимавший показания дистанционно и незаметно, однако любую технику можно обмануть, тоже стоит задуматься. А еще надо подумать на тему, почему аппаратура послана частями, с двумя курьерами, причем частично дублируется. И вообще надо учесть, расклады стремительно меняются, и экипаж корабля все больше напоминает то ли банку с пауками, то ли гнездо разъяренных кубр. А это ставит под угрозу выполнение задания и экспедиции в целом, и испытаний двигателя, и основной миссии. Последнего нельзя допустить. Для него капитана Романова — это дело чести. Где-то в поясе астероидов. Это же время. Капитану Смиту? Вообще, папа с мамой. Назвали его когда-то совсем иначе, но то происходило давно, и к нынешней жизни отношения не имело, во всяком случае до возвращения на Землю. Задание не нравилось, как говорят русские, от слова вообще, И деваться некуда, приказ есть приказ, поэтому настроение у него было поганое. Начать с того, что пришлось как идиотом висеть в пространстве, в точке, указанной разведчиками, почти две недели ожидая, когда эти проклятые русские решат появиться в пределах видимости радаров, особенно с учетом того, что сами русские отличались невероятной безалаберностью, и неделя туда, неделя сюда для них роли не играла. В отличие от всех остальных стран, вышедших в космос дальше земной орбиты, они, благодаря гравитационным двигателям, имели возможность не только обеспечивать первичный разгон корабля, но также быстро и дешево выводить на орбиту грузы практически любой массы. Это позволяло им строить большие корабли и обеспечивать им относительную свободу маневра, то, чего напрочь были лишены все конкуренты. Вдобавок, Смит бывал как-то на борту русского корабля и знал об этом не понаслышке, русские весь полет обеспечивали стабильную искусственную гравитацию на борту, а они размазывались по креслам в момент разгона, и не летали во вредной для здоровья невесомости. Смит и его команда вынуждены были уже давненько то и дело порхать по узким коридорам, словно уродливые бабочки, и сейчас чувствовали себя немного озверевшими. Но это еще не все. Какой уж чудик придумывал устроить засаду в поясе астероидов, Смит не знал, но испытывал острое желание набить ему лицо, желательно бейсбольной битой. «Да». Здесь не носился туда-сюда сплошной поток разнокалиберных каменюк, но при этом необходимо было постоянно оставаться на страже, чтобы какой-нибудь булыжник не поцеловал хрупкий борт их корабля. В ситуации, когда ради секретности старались не пользоваться активными радарами, подобное мало кончится плохо. Пару раз их едва не разнесло на запчасти, если бы не новинка, которую в условиях строжайшей секретности доставили, и установили набор черной шутки перед отлетом, не миновать беды. Понятно, что нервы у Смита, да и у всех остальных, тоже были на пределе. Не миновать бы, в конце концов, бунта, если бы не четкое понимание всеми членами экипажа, что в этом случае им просто некуда будет возвращаться и останется только издохнуть в космосе. Неудивительно, что когда из поста контроля пространства доложили, Об обнаружении русского корабля Смит почувствовал несказанное облегчение, настолько большое, что даже прекратил распекать боцмана, который, поганец бородатый, ухитрился потерять в закрытом, как банка с консервами, корабле, висящем в космосе, имущество на полмиллиона фунтов. Как он добился столь блестящего показателя, осталось покрытой мраком тайной, хотя, глядя на его продувную рожу, Становилось ясно, что человек этот просто кладезь талантов и на достигнутом не успокоится. А вообще, все у них тут были с душком, в основном списаны за провинности из космического флота Прохиндии, перед которыми в обозримом будущем маячил суд каторга, а той петля. Попробуй, найди среди них тех, кто просто оступился, а не является профессиональным маньяком, непонятным образом проскочившим медицинскую комиссию и выбора-то особого не было. Космофлот невелик, поэтому, когда Смиту поручили сформировать экипаж первого в Солнечной системе пиратского корабля, повозиться ему пришлось изрядно. Однако же справился на и кадровый разведчик, которого учили хорошо и тщательно, хотя и пришлось разбавить истинных людей всяким иностранным сбродом. Впрочем, эти пошли в абордажные группы так что жертвовать человеками можно было без особых проблем. Пошел вон. Босман испарился, как по волшебству. Капитаны черной шутки боялись серьез, без поддавков, и потому что он мог голыми руками скрутить любого буяна, и потому что при нуждении церемонился. Двое попробовали качать права и, как говорят русские, гнуть пальцы. Умерли, прежде чем поняли, что произошло. Стрелял капитан Смит быстро и метко. Но главное, при абсолютной неотвратимости последствий он никогда и никого не убил, и даже не ударил просто так, от плохого настроения. И потому авторитет капитана в команде не оспаривался. Строг, но справедлив. Звонкая монета капает, и на планете индульгенция будет. Чего еще пиратам надо? Встав, капитан прошелся по рубке. Гравитации, конечно, не было, но магнитные защёлки на ботинках позволяли более-менее нормально ходить, а не только плавать, как сосиски в кипятке. Не совсем то, чего хотелось бы, но тут уж дело привычки. В большом, с почти двухметровой диагональю штурманском мониторе отразился высокий, обманчиво-сухощавый человек. Смит не выдержал и совсем по-мальчишески показал изображение язык. Дома бы не поняли... Но здесь ему было плевать. Можно побыть самим собой. Благо в рубку без его разрешения войти все равно никто не посмеет. Да, рубка. По сравнению с аналогичными помещениями на русских кораблях, сплошное недоразумение. Не по оснащению. Тут-то все нормально. А всего лишь из-за недостатка пространства. Да и самых корабль. да корабль. Смит не пытался обманывать себя. До уровня русских им расти и расти. Но вообще, откровенно говоря, если сравнивать с другими, то корабль у него очень неплохой. С тем, чтобы обзавестись подходящей для пиратов шустрой посудиной, у него не оказалось никаких проблем. Командование расщедрилось и выделило, считавшийся давно списанным и разобранным на металл, а на самом деле законсервированный и прошедший модернизацию крейсер. Но опять же, не с русскими аналогами сравнивать, но тоже ничего. В свое время, когда и страна пыталась создать военный космофлот, были заложены три подобных корабля, русских сдерживать, ага. Потом как-то до всех дошло, что толку от них не будет. Мало того, что у русских корабли были лучше вооружены, защищены, имели в разы большую массу и габариты, да и динамикой разгона превосходили конкурентов, Так их еще вдобавок было много. Нет, не так. много. В общем, русские посмотрели на них и мешать не стали. Зато посмеялись потом, наверное, долго и от души. Особенно, когда вдруг выяснилось, что, во-первых, без русских комплектующих корабли не летают, а, во-вторых, что содержать их — непосильная нагрузка для экономики. Разреши русские копировать их гравитационные двигатели еще туда-сюда». Но за саму попытку обойти патент можно было поплатиться шкурой, так что после нескольких прецедентов тураков больше не находилось. Конечно, это против общечеловеческих ценностей, но спорить с государством, способным в любой момент натянуть Европу по самые Нидерланды, желающих тоже не было. А готовые изделия они, что характерно, не продавали. И получались военные... Да и любые другие корабли конкурентов, чрезмерно дорогой игрушкой, не способны окупить себя даже в перспективе. В отличие, кстати, от русских, уже завоевавших благодаря им практически весь рынок металлов и ядерного топлива, а теперь тихой сапой подгребающих под себя, и все связанное с получением сверхчистых материалов. Так что побывала черная шутка в девичестве королевы Елизавета в паре экспедиций, одна к Марсу, где русские продемонстрировали, чем может кончиться конфликт. И одна к Юпитеру, где, к удивлению всего мира, опять-таки обнаружились русские. Потом консервация, и вот венец карьеры, работа в качестве пиратского корабля. И капитан, которому больше всего хочется, чтобы все это быстрее закончилось. Между тем русский корабль приближался. Зазвенели базары, экипаж начал занимать места — по боевому расписанию. Примчались в рубку штурман с артиллеристом. На весь корабль, забыв об автоматически включившейся внутренней связи, выругался механик. Смит плюхнулся в командирское кресло, одним слитным движением вывел на экран, обработанную компьютером черной шутки, информацию, присвистнул. Сидов название на взгляд любого цивилизованного человека дурацкое, был счастливым обладателем, совершенно несуразного дизайна и весьма приличной массы. Больше, наверное, чем у любого другого корабля, виденного им ранее. Впрочем, с внешним видом все стало ясно очень быстро, благо данные продолжали поступать. Русские шли не скрываясь, корабль все же не боевой, да и привыкли они чувствовать себя хозяевами космоса. За что, кстати, их в ближайшее время просто обязано было ожидать жестокая расплата. И в результате, Смит получил возможность максимально быстро понять, что же не так с его внешним видом. Русские, как оказалось, разместили контейнеры на внешней подвеске. Нормальный, можно сказать, общепринятый метод. Только сейчас часть модулей была пустой. Очевидно, сбросили груз на Марсе. Отсюда и сюрреалистический вид, в дурном сне неспособный присниться, даже обладающему богатой фантазией художнику. И, кстати, отсюда же большая масса корабля. Он тянет на себе намного больше, чем внутри. Так что не столь уж и велик русский экспедиционный транспорт. Всего-то раза в три больше черной шутки, наверное. И, кстати, пора было принимать решение. Так что стелс-обшивка крейсера позволяла оставаться незамеченной. Но рано или поздно это преимущество исчезнет. Смит не питал себя иллюзиями. С радарами у противника дело всегда обстояло неплохо. вплотную не допустят. А значит, оставалось одно — изобразить безжизненный астероид и подождать, когда они подойдут сами. Пока корабль, получив слабый толчок двигателями, тащился по заданному курсу, Смит в очередной раз проигрывал на компьютере различные варианты действий. Получалось, как всегда, паршиво. Задачка, конечно, решалась — но слишком многое зависело от случайностей. Приказ не допускал двойного трактования. Корабль требовалось захватить и перегнать для изучения в точку, координаты которой будут переданы сразу после сообщения об успехе операции. Не возбранялось аккуратно вывести из строя двигатели, но уничтожение корабля разрешалось только в случае, если все иные средства к достижению цели исчерпывались. На корабле находился сотрудник разведки. Он может помочь в проведении операции, а может и не помочь. Все зависит от конкретной ситуации. Но если корабль удастся захватить, то, не дай бог, причинить ему малейший ущерб. Вот и все вкратце. Крутитесь, мистер Смит, как хотите, и не дай бог вам ошибиться. Единственное, что внушало оптимизм, это соотношение сил. Все же крейсер — это крейсер полдюжины рельсовых орудий и столько же ракетных установок. Удельная мощность двигателей наверняка выше, чем у гражданского корабля. А значит, и ускорение при нужде можно дать больше. В абордажной группе два десятка головорезов, а у русских, как точно знал Смит, людей вдвое меньше. Но главное, это тот самый подарок от родного начальства, который помог им продержаться в поле астероидов, «Силовое поле. Экспериментальная разработка их, без сомнения, лучших в мире инженеров. Насколько знал Смит, силовую защиту в мире не изобрел пока никто, даже русские. Не очень мощное поле, конечно, но тут многого и не потребуется. Вряд ли у русских найдется что-то серьезное. А от пары малокалиберных пуколок его будет вполне достаточно». «Яйцеголовый, правда, на голубом глазу утверждали», что оно способно на большее, но Смит им не верил. Впрочем, бой покажет».